В оперативном отделе штаба на огромном столе расстелена карта города. Вокруг стола стоят военные в пятнистых десантных комбинезонах без знаков различия и несколько штатских. В конусе света от лампы только карта и руки, упирающиеся в стол. Лиц почти не видно. На карте центр города занят угольно-черным пятном неправильной формы по очертаниям, немного напоминающим бабочку с распростертыми крыльями. «Я полагаю ударить сюда», — говорит Нурлан, показывая пальцем. «Для начала рассечем ее пополам. Если повезет, мы сразу накроем активную зону. Здесь проходит магнитный меридиан, вот по этому проспекту. Дорога чистых душ», — негромко произносит кто-то из военных. — Что? — надменно спрашивает Нурлан. — А, в мое время это был проспект Реформации. Очень удачно, что он проходит прямо по малой оси. Можно бить прямой наводкой. Для начала, полковник, мне нужен дивизион Корсаров. Полагаю, его надо развернуть где-нибудь здесь или здесь. А после того, как она развалится надвое, Будем бить в этом и в этом направлении. «А если не развалится?» — насмешливо и раздраженно спрашивает кто-то. Нурлан, резко вздернув подбородок, пытается рассмотреть в сумраке говорившего. Полковник поспешно произносит. «Вы должны понять нас правильно, профессор. Все-таки мы здесь уже полгода. Мы испробовали чертову пропасть всевозможных средств, а помогают одни только дальнобойные огнеметы». И вообще огонь!» Тот же насмешливо раздраженный голос вставляет. «Пока горит!» «Вот именно!» — говорит полковник. «Пока горит, она не двигается!» «Там, где горит!» — вставляет голос. «Капитан, я попросил бы вас!» — сердито говорит полковник. Нурлан, несколько смягчившись, снисходит до объяснения. «Я привез...» 45 снарядов, начиненных одеколоном АБ. Это коагулянт, который осаждает любое аэрозольное образование. Подчеркиваю, любое. Газетчики распространяют легенду, будто туча — живое существо. Это вздор. Туча — это аэрозольное образование довольно сложной и не вполне понятной структуры. Поскольку оно возникло и распространяется в плотно населенном районе, «У нас, к сожалению, нет возможности изучить его должным образом. Его придется уничтожить. Для этого я и приехал». «То есть вы полагаете, — уточняет полковник, — что эвакуацию можно отменить?» Нурлан, повернув голову, смотрит на него. Полковник продолжает. «Эвакуация практически подготовлена. Более того, если бы не, ну, некоторые обстоятельства... Некоторые неконтролируемые обстоятельства, мы бы ее начали завтра. Дело в том, что скорость тучи увеличивается. Вчера на некоторых радиусах она превысила сто метров в сутки. — Увольте, полковник, — недовольно говорит Нурлан. — В этом вопросе я некомпетентен. Могу сказать только, что одеколон АБ — штука очень ядовитая, и людям лучше держаться от нее подальше. Таким вот образом. Может быть, еще есть вопросы?